Глава 30. Иметь или быть? Я наткнулся на несколько необычных эссе философа Андреаса матеса из университета Линнаня в Гонконге. Это имеет значение. Все же азиатское понимание счастья несколько отличается от евроамериканского. Маттиас подробно исследует творчество Эрика Фромма, с которым я почти не знаком. Эрих Фромм прославился применением психоанализа к целым обществам, и стал первым социальным психологом. Он, как главврач, выдавал диагнозы. Что не так с современным образом жизни, и почему определенные, скажем прямо, социалистические нации счастливее других. Правда, нужно делать скидку на то, что он был яростным фрейдом-арксистом. А судя по составляющим, это явно что-то плохое. Леворелигиозное. Что-то, во что можно искренне верить, но доказать вряд ли получится. Фром написал в книге «Искусство любить» следующее. «Современному капитализму в больших количествах нужны люди, которые подчиняются беспрекословно. Такие, которые хотят потреблять все больше и больше. Чьи вкусы стандартны и предсказуемы? На кого можно легко повлиять? Капитализму требуются люди, которые чувствуют себя свободно и независимо, но при этом готовы выполнять указания, готовы делать то, что от них ждут, влиться в общественное устройство без трения. Подумать только! Еще пять лет назад это показалось бы очевидной теорией левацкого заговора. Но эпидемия ковида обнажила совершенно невероятные прежде возможности государств управлять массами, и я сейчас совсем не иронизирую. Нас пока еще не чипировали, но вакцинировали многократно, еще и с намордниками на лице. Маттиас поднимает интересный вопрос. Когда мы представляем себе постиндустриальное общество, Мы всегда ставим на первое место производство. Мы думаем о фабриках, которые производят идентичную одежду. Вылитые по одинаковым лекалам игрушки. Сборочные линии, которые производят сложнейшие, но на 100% одинаковые устройства, например, автомобили. Агрохолдинги, которые насыпают крупы в одинаковые пакеты. Это же триумф общества потребления. Цены на некоторые товары игрушки, одежду, обувь, телевизоры, средства коммуникации, бытовую технику падают десятилетиями. Микрочипы, которые везли людей на Луну, сейчас в пульте от приставки. Телефон в кармане куртки может заменить Госплан СССР вместе с Ленинской библиотекой. Мы верной дорогой идем к полной гомогенизации этого мира и, по мнению Фрома, путаем этот путь с чем-то действительно полезным. Женская красота не исключение. Раньше журналы и телешоу выпускали одинаковые образы красивых женщин. Сейчас их выпускают соцсети со своими гламурными фильтрами. Люди завидуют соседям, которых в проклятом запрещенном инстаграме видно очень хорошо. Одна за одной по мере увеличения благосостояния или благосостояния мужа. Женщины сдаются и начинают делать все более стандартные косметические процедуры. Губы, брови, ботокс, силиконовые сиськи. По инерции дернулся исправлять на кремниевые. но до такого кибербанка нам только предстоит дожить. Нос и скулы. Пока все не станут выглядеть одинаково, как модные рестораны, большие аэропорты и сетевые гостиницы. Еще один шаг на долгом пути к глобальному единообразию. Одна из самых известных и влияющих на умы концепций марксизма — отчуждение людей от результата их работы. Матиас пишет. Миллионы одинаковых черных футболок невозможно было бы продать, если бы не миллионы одинаковых потребителей. То же самое можно сказать про массовые автомобили и мобильные телефоны. Зачем тут слово «мобильное»? Будто остались какие-то другие. У нас есть что ему возразить. Да, индустрии выгодно продавать одинаковые черные футболки, потому что она хорошо умеет их производить. Она делает это хорошо и с меньшим количеством брака. Это называется специализация и экономия на масштабах. А если в Пакистане их шьют в 20 раз дешевле, чем в Норвегии, то ни норвежцы, ни пакистанцы в этом не виноваты, да и гордиться тут, в общем-то, нечем. Стандартизация неизбежно ведет к снижению цены, а так к повышению доступности того или иного товара. Смогла бы индустриализация поднять качество жизни без этой самой стандартизации? И разве мы не наблюдаем сейчас естественное ее следствие? возросший уровень потребления. Если все захотят пить крафтовое пиво вместо Хайникина, боюсь, всем не достанется. Но Маттиас бьет нам в сердце. Самая дичь — это соцсети. И вот тут он прав. То, что должно выражать удивительную уникальность каждого человека, загоняется в одинаковые рамки аккаунта под одним и тем же логотипом. С одними и теми же фотографиями. Вот я на пляже, вот тарелка с красивой едой, вот я смотрю на пирамиды, а вот и коуч в арендованном для фотографий бизнес-джете. Все одним шрифтом, с одним и тем же фильтром, чтобы стало поярче, покрасивее, поуникальнее. Ха-ха-ха. Это по меньшей мере странно. Мы отказываемся от своих, порой нестандартных, предпочтений, чтобы выглядеть похожими на среднего успешного члена общества. За какие-то сто лет человечество настолько глубоко погрязло в чудесах массовой индустриализации, что все мальски иное выглядит дико. Миллиард страниц на Фейсбуке реально? С триллионом кнопок лайк. В одинаковой одежде и обуви. В одинаковой машине и с одинаковым телефоном. Но есть и другие мнения. Фраза Андреаса Маттиаса звучит нелогично. Должно выражать уникальность. Что это значит? Является ли задачей соцсетей выражения уникальности каждого человека? Вряд ли. Люди используют соцсети для общения, обмена информацией, создание социальных отношений и самопрезентации, тем самым удовлетворяя свои потребности, в том числе причастности, самоутверждения и самовыражения. Можно зацепиться за последнее и признать самовыражение уникальным феноменом, но, увы, границы уникальности быстро стираются. Уникальность в виртуальном мире — это ненадолго. А может ли соцсеть вообще выражать чью-то уникальность? Выразить себя можно в форме публикации фото и видеоматериала, текста с личным участием. Персонализация человека автоматически ограничена не только сетевой средой, модой, трендами и рекламой, но и средствами выражения. Текстовыми, графическими и аудиальными компонентами. Фильтры, маски, популярные треки и хэштеги. Виртуальная идентичность проектируется из стандартизованных компонентов сети и основана на использовании средств виртуального интерфейса. Таким образом, социальные сети предоставляют ограниченные инструменты для самовыражения и креативности. В переводе с латинского уникальность, уникум, обозначает нечто единственное в своем роде, исключительное. Уникальными обычно называют вещи или явления, которые встречаются один раз, не повторяются в пространстве и во времени, или отличаются от других определенным свойством или набором свойств, существующих только у этих вещей или явлений. Бывают ли исключения? Разумеется. Например, человек обладает редкими вокальными данными, есть уникальность, и выкладывает видео выступления. Это выражение уникальности или лишь демонстрация? Почувствуйте разницу. Сравните звучание и ощущения на видео и на живом концерте в хорошем зале. Все эти выражения уникальности будет неполноценным, за исключением случаев, когда обладатель голоса не имеет никаких других возможностей для самореализации, и это его единственный способ. Таким образом, соцсети просто не приспособлены для выражения уникальности каждого человека. Однако социальные сети становятся площадкой для ложной уникальности. Люди делают акцент на положительных качествах, которых у них может вовсе не быть в жизни, приписывают уникальность исключительно себе. отказывая в этом другим. Осознание своей избранности является самообманом. Соцсети дают возможность примерить образ. Успешность такой самопрезентации определяется количеством лайков и положительных комментариев. Уникальность тут выступает залогом интереса у аудитории. Идеализированный образ в сети проще, дешевле и быстрее, чем в жизни. Периодически люди осознают бессмысленность этих действий, но, как правило, уже имея невротическое расстройство. Александра Матвеева, психолог. Но Фром все же точно подмечает неприятное. Мы не думаем о том, что для массового производства вообще-то требуется массовое потребление. А массовые потребители там мы. Это темная сторона промышленного производства. Мегакорпорации своими колоссальными маркетинговыми бюджетами на самом деле производят потребителей. Без них делать айфоны бессмысленно. Да, индустриальное общество производит не только товары, а постиндустриальное не только услуги и информацию. Общество производит нас, упрощает нас, вырабатывает наши интересы и чаяния совсем как на фабриках. В конце концов, мы продукт, очень похожий на тот, что выходит со склада. Идеально подобранный под массовый заказ. Это не странное поведение клиентов, а такое устройство современного мира и его экономики? которая кажется не вполне оптимальным. Флагманский продукт нашей компании — это мобильное приложение для автоматизации работы полевых сотрудников фармацевтической индустрии. Я часто общаюсь с некоторыми из них. Представитель компании «Хартман», производивший в том числе антисептический гель для рук еще до того, как его использование стало таким модным, жаловался, что в момент появления коронавируса все ломанулись производить этот гель. Но хороший гель — это не такая уж дешевая в производстве штука, и для того, чтобы он реально работал, там должно быть минимум 85% спирта, а лучше больше. Но простые потребители этого не знали. Рынок завалили дешевые и бесполезные гели, которые просто не работают. В итоге Хартман встал перед выбором — вваливаться в маркетинг, либо снижать цену и качество товара, ну или терять часть рынка. Это очень хорошо легло на недавние исследования финансовой отчетности другого нашего клиента, Лореаль. Компания публичная, и на Yahoo Finance можно увидеть огромную gross margin и невероятные затраты на sales and marketing. Как человек из бизнеса я все понимаю и думаю о том, что, имея даже очень хороший товар, можно остаться не у дел, если нет достаточных средств на продажи и маркетинг. И, вероятно, много реально хороших вещей так и погибли, не выдержав маркетингового давления гигантов. А как просто человек, я думаю о двух вещах. Первое. Мы, как правило, не способны отличить действительно хороший товар от не очень хорошего. Некоторые понимают, что у большинства товаров разница небольшая. Например, вряд ли стоит задумываться при выборе тостера или чайника. В некоторых товарах мы разбираемся и можем делать осознанный выбор. А в некоторых не разбираемся совершенно. И, внимание, даже не знаем, что разобраться-то надо бы. Например, про гель я не знал. Всегда брал тот, который на полке стоит поближе и даже название никогда не читал. А оказалось, что разница есть. И она большая. Окей, для меня, наверное, не такая большая. Но для человека со слабым иммунитетом – большая. И второе. Получается, что как человечество мы тратим просто огромный ресурс на продажи и маркетинг? когда могли бы направлять этот ресурс в R&D, двигая прогресс вперед, создавая новое и прорывное. Но вместо этого мы платим блогерам в ТикТоке огромные деньги, снимаем ролики для телевизора и вешаем билборды. Интересно было бы узнать правду. Но я предполагаю, что ресурс, занятый в продажах, по всему миру превышает ресурс, занятый в R&D. Но это только мое предположение, сделанное на примере анализа нескольких компаний. и Танцюра. совладелец международного IT-интегратора. Все верно. Нам совсем не хочется чего-то особенного. Нам хочется того, что в рекламе. Того, что у соседа. В кого мы превратились? В слуг гигантских международных корпораций? Что если мы будем носить ту одежду, которая подходит нам по характеру, которую делает сосед-портной? Что если мы будем есть местную еду, которая растет на полях вокруг, а не искать Макдональдс с Кока-Колой? Что, если мы будем выбирать музыку и фильмы не по популярности? Что, если наши страницы в соцсетях перестанут быть похожими на какого-то дженерик-счастливца, а станут дико безудержно различаться, вместо попыток стать похожим на кого-то? Не, не пробовал. Но осуждаю. Да, у собственности есть небольшая проблема. В отличие от черт характера, которые у человека отобрать нельзя, Лишиться собственности вполне возможно. Дом может сгореть, машина разбиться, драгоценности могут украсть из сейфа, а деньги со счета. Акции могут подешеветь до нуля, и с работы вас вполне могут уволить. Все мы в той или иной мере испытывали горечь утраты, и мало кто действительно не привязан к материальным вещам. Но самое интересное, если у нас что-то есть, совсем не обязательно это что-то использовать. Слово «маркетолог» само по себе бессмысленно. Оно дает не больше информации, чем слово «дизайнер». Дизайнер — ландшафтный, промышленный, по коммуникациям, интерфейсов, какой-то еще. С маркетингом и маркетологами ситуации и того запутаннее. Если пойти радикальным путем условно словно Микеланджело отсечь от мрамора все лишнее, то мы получим квинтэссенцию. Маркетинг — это доносить нужное сообщение верному адресату в уместное время. на языке Биг Бена, Биг Мака и Микки Мауса, это звучит еще лаконичнее. To provide the right message to the right person at the right time. Удивительно, но ни слова о продажах и потреблении. Где вы толпы тех, кто называют гениальными маркетологами скользких типов вроде маргенштерна Со мной согласен? Вернее, конечно, я согласен с ним. Джеффри амур автор одной из ключевых книг по продуктовому маркетингу, преодоление пропасти. Мур написал ее в 1991 году, задавшись вопросом, почему одни компании — microsoft apple смогли стать лидерами своих ниш, а других — Элдос, Барроувс, Уайтек, Зилог, и след простыл. Ближе к 2000 году книга была переиздана, потому что за 10 лет, очевидно, окончательно ушло поколение вообще что-то слышавших об Элдос и Зилог. Подборку примеров пришлось обновить. Одна из ключевых мыслей книги, озвученная еще в предисловии, звучит следующим образом. Маркетинг должен сместить центр внимания с продажи продукта на создание отношений. С этим, безусловно, соглашается поведенческая концепция «Jobs to be done», к работе над которой приложили руку такие авторы, как Клейтон Кристенсен и Энтони Ульвик. Но не только они. Смысл JTBD? заключается в том, что мы заинтересованы не в товаре или продукте самих по себе, а в некой работе, которую они выполняют, что в свою очередь приведет к получению нами лучшей версии себя. Не скейт, доску, четыре колесика, подшипники и прочие запчасти, а поездка с ветерком в парке. Не стиральная машина, а чистые сухие вещи, пахнущие кондиционером альпийские луга и так далее, заметили? Опять ни слова про продажи. Ни намека на конвейер зла, взращивающий безвольных потребителей с кошельком и капающий слюной при виде таблички распродажа. Теперь нужно передать слово Питеру Тилю и его книге «От нуля к единице». В ней сооснователь PayPal и Palantir тоже советуют думать о продукте, а не о продажах. И задавать самим себе критические вопросы вроде «Способны ли вы создать прорывную технологию, а не вносить мелкие дополнения в уже существующую?» Ярослав Чуйков. продуктовый маркетолог при таком существовании все что важно это приобретение собственности и неограниченное желание сохранять ее обладание исключает всех остальных оно не требует дополнительных усилий и даже не предполагает полезное использование пахнула газета и правда так вам и надо проклятые империалисты потребители вот что по мнению фрома и по моему мнению тоже а морально У 10% самых богатых людей мира находится 90% мирового состояния. Нижние 50% вместе владеют едва ли одним процентом. В своих домах мы собираем огромное количество ненужного хлама. Тут он меня раскрыл. Тогда как неграм в Африке не докладывают мясо. Мы складируем вещи в квартирах, копим деньги на банковских счетах, хотя не успеваем потратить их до смерти. Это выглядит очень по-марксистски, но мы же должны быть готовы спорить с самыми мощными доводами оппонента, иначе эту книгу можно было бы не слушать. Жизнь каждого человека — уникальное стечение тысяч случайностей. Версия нашего сознания о том, как следует жить. Жизнь нельзя повторить. Это возможность стать тем, кем следует, понять свою роль, пощупать мораль, познать нравственность. Возможность творить, выражать себя, петь, танцевать, обдумывать важные вещи и записывать их в дневники. У Льва Толстого есть замечательный рассказ «Много ли человеку земли нужно», который, кстати, Джеймс Джойс считал чуть ли не вершиной мировой литературы. А вот Чехов, наоборот, не считал. Но нам с ним не по пути. Вкратце, это история человека, которого перехитрили башкирские дельцы, пообещав ему столько земли, сколько он сможет обойти за день. Но он и пошел широким кругом, и только под вечер понял, что не успевает вернуться. Припустил обратно и в последний момент даже успел, довод да беда. Помер от напряжения. Поднял работник скрепку, выкопал пахому могилу. Ровно настолько он от ног до головы захватил. Три аршина. И закопал его. То есть пригодилось ему этой земли не так уж много. Интересно, что у нас слово «частный» означает скорее часть чего-то общего, а у них «private» — от того же корня, что и «deprive» — «лишать», латинское «привары». Звучит жутковато. В том смысле, что «частный» означает то, что окружающим этим пользоваться нельзя, ну или можно с вашего разрешения. неверие в частную собственность, идея совсем не новая. И все еще, кстати, работающая В израильских кибуцах все общее, и они процветают. Древний грек Эпикур заявлял, что самый надежный путь к счастью — уменьшение своих желаний до того момента, когда становится возможно их утолить. Тому, кто понимает жизненные ограничения, проще избавиться от соблазнов и зажить идеально и полноценно. Но Эрих Фром идет еще дальше, пожалуй, даже загоняется. Наше эго — самая важная часть ощущения собственности. потому что оно состоит из множества вещей – тела, имени, социального статуса, вещей, знаний, имиджа и в собственных глазах, и в глазах окружающих. Наше эго – это смесь реальных качеств, таких как знания и умения, и виртуальных качеств, которые мы строим вокруг реальности. Почти матрица. И важно не содержание эго, а наше отношение к нему. в том плане, что мы им тоже пытаемся владеть. В этом смысл глубинного мираощущения множества людей. Проблема заключается не только в том, что мы всю жизнь охотимся за материальными ценностями, а в том, что мы определяем себя через вещи, которыми владеем. Мы ощущаем себя не как существ с определенными качествами в определенном окружении, а как острие наших запросов к миру. Словно какие-то люди или компании владеют тем, что должно принадлежать нам. Наша прелесть! У такого подхода множество проблем. Например, потеря материальных ценностей в трагический момент, пожары или ограбление ведет к уничтожению такой личности. Так как все мы это понимаем, жизнь людей с подобными принципами будет всегда омрачена тревогой. Да не просто тревогой, а экзистенциальным страхом потерять часть себя. Именно как часть разума, как часть смысла жизни. Противоположных примеров тоже хватает. Разумеется, существуют счастливые люди, которые живут без каких-либо вещей. Все их материальные ценности можно сложить в рюкзак. Этим, кстати, славится Виталик Бутерин, создатель Эфириума. Кто-то вспомнит древнего грека Диогена, который вроде как жил в глиняной бочке на Афинском рынке. Притча гласит, что когда мимо проходил Александр Великий, между прочим, ученик Аристотеля, властелин мира на тот момент, Александр даже позавидовал мыслителю и спросил, что может для него сделать, а мог он практически все. Диоген сказал, что да, непобедимый полководец вполне может сделать что-то полезное и попросил его немного подвинуться, чтобы тот не загораживал солнце. Но Диогену все же требовалась та глиняная бочка и человек, который ее смастерил. И еще один человек, который добыл глину. И еще один, который привез. Их Диоген, видимо, не замечал. Впрочем, вы понимаете, что я передергиваю. Идея не в том, что все вещи должны умещаться в рюкзаке, а в том, чтобы чуть более критично относиться к тому, чем мы хотим обладать. Потому что вещи не всегда делают нас счастливее. Идеи и убеждения тоже могут стать собственностью, как, например, привычки. Кто-то ест одинаковый завтрак каждое утро, И даже небольшое отклонение от стандартной рутины принесет в его жизнь беспокойство, ведь его привычка стала собственностью, буквально его частью. Интересно, что Фром в книге «Иметь или быть» почему-то считает это чем-то плохим. Но прислушаться к такому взгляду на жизнь иногда стоит. Андреас Матиас предлагает простое упражнение, чтобы немного отвлечься от материальной культуры. «Попробуйте провести выходные, не потратив ни копейки денег». Как еще открыть радость к жизни? И Диоген и Фром порадовались бы. И жители Ульяновска тоже. Они вообще-то так и живут. А Матяс, ты не знает? Он предлагает сделать все покупки заранее. Как будто это имеет значение. Но пусть. В этом эксперимент и заключается. Голодать не обязательно. Но прикол вот в чем. Попробуйте есть только то, что выросло у вас на огороде. Сможете ли вы найти что-то съедобное в лесу? Сможете ли заварить чай из того, что растет в парке? Сможете ли не потреблять информацию из телевизора и телефона? Что, если три дня придется общаться с детьми и читать книги? А если все три дня придется провести с женой? А если с тещей? Неспроста у Цукерберга был годовой челлендж, когда он ел только то мясо, которое добыл собственноручно. Тут явно что-то неладно. У меня есть родственник. который большую часть жизни не работал. Он ходит в лес за грибами и шишками, ловит рыбу, зимой катается на лыжах и никогда не выезжает за пределы родной области. Ему ничего не надо. Он немного странный. Но кажется, он счастливее многих соседей. У Аристотеля счастье основывается на трех принципах. Благодетель, практическая мудрость, фронезис, и процветание, эвдемонизм. Мы можем испытывать все три принципа на прочность без особых страданий, даже наоборот, с чувством удовлетворения от жизни. Возможно, дальше больше обычного. Возможно, даже с ощущением счастья. Проверим на выходных. Я надеюсь, вы поняли, что последние полминуты текста написаны лишь для того, чтобы в книге были слова франезис и «эвдемонизм». Это к вопросу о способностях Чаджи «Пока я еще чуть-чуть умнее». Это мне плюс. А Маттиас задается провокационным вопросом. Он философ, ему можно. Стоит ли позволять обществу потребления производить потребителей? И покупки ли делают нас настоящими? Может быть, стоит задуматься о лишних вещах? Поначалу все логично. Мы потребляем в основном еду, и она остается в нашем теле, которое от еды что? Разрастается. Потом мы покупаем машину, которая становится продолжением нашего тела. Если это не Лада Калина, тогда это продолжение лишь небольшой части нашего тела. Потом дом, где можно хранить множество вещей. Мы наращиваем место и внутри себя, и вокруг. Так мы можем тащить с собой по жизни куда большее количество предметов. Это не только хорошо, но и плохо. С одной стороны, обладание вещами снижает страх бедности. Если ты сожрал кусок мяса и переварил, отнять его уже не получится, если только переваренную часть, но за этим пока никто не охотится. С другой стороны, удовлетворение от потребления уже не то. Через несколько часов после плотного обеда мы опять испытываем голод. Современные потребители идентифицируют себя именно так. Я — это то, что у меня есть. Удовлетворение от потребления никогда не наступит. У него нет конца. Это всего лишь окно к новым покупкам, к новым аппетитам и жаждам. По Фрому именно развитием технологий мы обязаны постоянные слежки уничтожению планеты, ее заполонили киборги, и надвигающейся безумной безработице, возглавляемой искусственным интеллектом. Скотт Гэллоуэй, профессор маркетинга в школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, пишет, «Капитализм превращает амбиции в успех». Горючая смесь из стимулов порождает бесконечную гонку за вожделенными вещами. Еда, крыша над головой, айфон, красивая жена. Жажда заставляет нас работать и созидать, а капитализм — удобная платформа. И с каждым технологическим прорывом мы заново учим этот урок. Последний прорыв — искусственный интеллект, чат GPT. Вердикт журналистов уже, можно сказать, традиционный. «Все пропало!» «Человечество потеряет работу! Опять!» Такой заголовок куда более привлекателен, чем честный. Безработица в 2023 году находится на 50-летнем минимуме. Надо было задать эти вопросы Уильяму Ли, который в 1589 году изобрел вязальный станок, машину, которая могла заменить нескольких рабочих сразу. Королева Елизавета I с неприятием заявила, Я слишком сильно люблю своих бедных подданных, которые зарабатывают вязанием, чтобы вложиться в изобретение, которое сделает их безработными попрошайками. Несмотря на неодобрение королевы, станок тут же приобрел популярность. Но секретное общество адских вязальщиков — не нелуддитов, до них еще 300 лет. Тут же начало проводить организованное нападения на текстильные фабрики. Парламент, кстати, объявил это тяжким преступлением, вплоть до использования регулярной армии против швей заговорщиков. Лудитов больше нет, зато есть кретины-антиглобалисты и Грета Тунберг, летающая на бизнес-джете. Но многие все еще побаиваются машин. Винад Хосла, сооснователь Sun Microsystems и большой венчурный инвестор, предсказал, что в 2030 году исчезнет 80% вакансий врачей, ведь их заменит искусственный интеллект. Будто это что-то плохое. Он сам пишет, что 80% врачей лучше бы его и использовали. А те 20% действительно хороших специалистов пусть остаются. Вортонский экономист Джереми Ривкин написал бестселлер «Конец работы», где пишет, что все, она вот-вот кончится. «Роботы уже здесь. Надо полагать, останутся только писатели». «Так, погодите». В 2020 году даже один из кандидатов в президенты США, держу пари, вы о нем не слышали, Эндрю Янг сделал это главной мыслью своей промо -компании. Вот цитата из его речи. «Все, что нужно для дестабилизации общества, это самоездящие машины. Всего через несколько лет у нас появится миллион безработных мужчин, которым уже не нужно будет управлять грузовиком. А ведь они в лучшем случае ПТУшники, а некоторые вообще только школу окончили». Только одна эта технология способна вызвать протесты на улицах. А ведь мы увидим то же самое с продавцами в магазинах, работниками фастфуда, страховщиками и бухгалтерами. До 2023 года я очень скептически относился к перспективам замены бухгалтера искусственным интеллектом. Большинство мамкиных футурологов, которые пророчили смерть профессии, понятия не имеют о сути бухгалтерской работы. Они считают, что работа сводится к следованию заранее определенным алгоритмам, а это не так. С повторяющимися и уже описанными процессами отлично справляется классическая автоматизация и RPA – Robotic Process Automation – роботизированная автоматизация процессов, которая активно внедряется в бухгалтерии с середины 2010-х. Но RPA ограничена рутинными бухгалтерскими процедурами – созданием и проведением цепочек связанных документов, или осуществлением сверок данных. РПА и решения не умеют анализировать информацию и принимать решения. Это не альтернатива бухгалтеру, а его рабочий инструмент, как учетная система. Искусственный интеллект в бухгалтерии всерьез прижился только в одной области — преобразование отсканированных бумажных документов в машиночитаемый формат данных. Это вытесняет из профессии так называемых первичников — операторов, которые перебивают данные с бумажной первички в программу. Само использование машинного обучения для решения прикладных бухгалтерских задач достойно уважения. Но направление мертво, с учетом грядущего принудительного перевода всего российского бизнеса на электронный документооборот, которым пугает нас Федеральная налоговая служба. А на других участках бухгалтерской работы искусственный интеллект массово не прижился. Однако все изменилось с бустом генеративных текстовых моделей в конце 2022 года. Вот простой пример. Я задал чат GPT-4 вопрос о практическом применении ПБУ-1802, которое не понимает большинство бухгалтеров, искормил ему ссылки на бухгалтерскую нормативку. После нескольких уточняющих и наводящих вопросов он от полного незнания предмета перешел к все более осмысленным ответам и, наконец-таки, выдал правильный. В ВУЗе я бы поставил за такое трояк, и это очень неплохо. Студент до этого уровня учится три года, а на обучение нейросетки я потратил минут двадцать. Так что, думаю, дальнейшее развитие искусственного интеллекта не убьет профессию, а просто изменит ее характер. Бухгалтер из исполнителя бухгалтерской работы эволюционирует в архитектора учетных систем, постановщика задач и учителя виртуальных помощников. И, конечно, в интерпретатора бухгалтерской информации для руководителя. Я скинул лог переписки с чат-жепити автору книги, Он сказал, что он напоминает битву двух йокадзун. На том стоим. Алексей Иванов. Автор книги «Бухгалтерия для небухгалтеров». Что изменилось? Ну, как сказать. Вообще-то терапевтов в США больше, чем когда-либо. И безработицы среди врачей не предвидится. Даже если искусственный интеллект станет выдавать медицинские рекомендации, а он станет, рабочих мест, похоже, только добавится. Фишка в том, что мы не думаем о будущем. Роботы забирают у нас текущую рутинную работу, создавая еще больше возможностей. Рынок быстро адаптируется после внедрения инноваций. Да, машины сделали лошади кучера бесполезными. Можно было долго размышлять о том, как им тяжело. Журналисты именно этим и занимались. К вопросу об их полезности. Но кучеры и представить себе не могли автомобильные гонки, автосервисы, шиномонтаж за 15 минут и Мак авто И подогрев сидений тоже им в голову не приходил. В 1850 году 60% работы приходилось на сельское хозяйство. Сто лет спустя его доля едва достигает 5%. Тракторы, комбайны, пестициды, ирригация, генная инженерия. Вот кто убил эти 55% рабочих мест. Ужасно, да? Чем заполнилось пустое место? Всем. Да какая разница? С 1999 по 2016 год автоматизация создала в Европе 23 миллиона рабочих мест, примерно половину от того количества, что уничтожила. Макинзи предполагает, что прорывы в искусственном интеллекте убьют треть рабочих мест. Но в итоге вакансий станет не меньше, а больше. Да, кому-то будет больно, тем, кто на темной стороне. Во времена промышленной революции зарплаты стагнировали десятилетиями, тогда как производительность труда росла. Люди теряли работу на годы, и возмущение трудящихся звучит как про СССР? Нет, это про США. Были совершенно понятны. Да, зарплаты потом подросли, но рабочим было нелегко. И не забываем признать то, что львиная доля прироста продуктивности досталась кому? Владельцам бизнеса. Вот почему становиться ими нужно как можно скорее. Нам больше не требуются пирамиды, но всегда есть смысл сделать что-то полезное, починить дорогу, построить набережную, расширить аэропорт. Тут, как и во времена Великой депрессии, вопрос не в том, чтобы измерить чью-то продуктивность, а в том, чтобы у человека не исчез смысл жизни. А теперь еще один марксистский вопрос. Сдвинет ли все это прогресс в правильную сторону? Станем ли мы еще умнее? Проблема ИИ-помощников, которые черпают инфу из интернета, заключается в обратной связи. Все больше контента будет производиться роботами, и все больше контента поступит роботам в качестве исходных данных. Эхо-комната для искусственного интеллекта, созданная им самим. Звучит как название романа Айзека Азимова. Интересно было бы увидеть отзывы потребителей. Я в том смысле, что кто будет указывать чат Gpt на его ошибки? Основная проблема всех искусственных интеллектов — отсутствие целеполагания и рефлексии. Может ли чат ГПТ вам выдать интересный ответ на заданный вами вопрос? Да, может. Может ли она сама этот вопрос сформулировать? Нет. Может ли она объяснить свое поведение, почему она дала ответ именно таким образом? И да, и нет. Скорее нет, чем да. Объяснить она может только те моменты, которым ее уже научили. Она пока не способна самостоятельно выставлять себе цели и декомпозировать их. Какие-то задачи она решает хорошо, типа рисования, а какие-то не очень. Где работающий автопилот, который нам обещали Илон Маск, Тойота, general motors Нет его. А почему? Потому что нейросети решают хорошо только те задачи, для которых данных полно. Если говорить про те случаи, для которых данных мало, то тут не все так гладко. А если система динамически меняется, то совсем беда. Мы используем математический аппарат прошлого века на современном железе, постепенно увеличивая число данных и размеры нейросетей. Для фундаментальных изменений необходимо применение фундаментальной математики, что в современных нейросетях пока используется слабо. Никто не гарантирует, что взрыва не будет, но пока его не видится. Каждая уважающая себя большая контора пытается в разработку своих аналогов чад ровно потому, что они свои. Посмотрите на Сбер. Вот они своего кандински выпустили. Рисовалка. Выпускают свои модели языковые, как чат И наш Яндекс, у которого и так дела не сладкие, и он пытается их догнать. Неужели вы думаете, что Google или Baidu не делают своего чат джи или своего кандински, на китайском? Конечно, делают. А почему бы не делать что-то такое крутое в своих недрах? и никому не рассказывать. Потому что, когда ты изобретаешь искусственный интеллект, твои акции растут. А если кто-то другой изобретает, то тогда растут его акции, а твои нет. Можно возразить, что глобальный мир сейчас рушится, рынки не такие свободные, на цену акций можно внимание не обращать. Так тогда и никакой мегакорпорации не будет. Есть исследования от независимых, в кавычках, университетов? которые, как правило, выполняются совместно с технологическими гигантами. На основе этих исследований строятся большие модели. В теории можно будет поставить себе свой искусственный интеллект и настроить его под себя, как Убунту. Что такое правильная сторона прогресса? Взять ТикТок. Это правильная сторона прогресса или как? Станем умнее? ну тут тоже зависит от того, что такое умнее. Стало ли человечество умнее при изобретении калькулятора? как посмотреть. С одной стороны, люди теперь хуже считают в уме, что привело к потере чувства числа. С другой стороны, мы стали решать более высокоуровневые задачи в сложной математике, где лишь совсем небольшая часть работы — это вычисления Нейросети человеку не враг. Пока. Человечество адаптируется к их появлению и будет использовать их как калькуляторы, навигаторы и прочие современные приблуды. Смогут ли они захватить мир и поработить человечество? Пока до этого далековато. А вот дизайнерам и художникам уже пора учиться пользоваться MidJourney. Как и программистам, коупайлотам. Александр Гончаренко, преподаватель, разработчик нейронных сетей. Мы все-таки животные. Мы устаем, принимаем неверные решения в непростой ситуации и в плохом настроении. Учимся независимо от соседей, а не как одно целое. Замены каждой лошади на машину уже не будет. Будет один искусственный интеллект на все машины сразу. Его нельзя будет выбрать в магазине. Управлять им будем не мы, а небольшая группа разработчиков и акционеров самой глобальной компании мира. Еще раз вспомним самый избитый пример влияния новой технологии. Бензиновая машина вместо кареты на лошадиной тяге. Миллионы кучеров потеряли работу, Миллионы водителей нашли. А теперь главный вопрос. А вдруг мы лошади?